Пауэрс пролетел над Аральским морем, покрутился над космодромом Тюратам и теперь держал курс на Челябинск. На востоке уже показались каменные громады уральских гор, обрамленные бескрайней зеленой тайгой. В распадах еще белел снег, а озера были покрыты синеватой коркой льда. И тут неожиданно самолет клюнул носом. Вышел из строя автопилот. Пауэрс пытался наладить его, но тщетно. Подумал, плохой признак, может быть, вернуться? Час назад он, не задумываясь, сделал бы это. Но сейчас, когда треть пути была позади, он решил продолжить полет. Проведя съемку важного, как у него было отмечено, объекта на берегу озера Иртяж, это был секретный атомный город Челябинск-40, он повернул к Свердловску. Огромный уральский город отчетливо виделся вдали. До него оставалось 3-4 десятка километров. Пауэрс слышал, что большевики расстреляли там царя с семьей. Еще немаловажное сведения. Вокруг Свердловска были размещены советские зенитные ракеты «Земля-воздух» САМ-2. На его карте они отмечены синим карандашом. Пауэрс включил съемочную аппаратуру и повернул круто вправо, чтобы обойти город с юго-восточной стороны. Он пролетел ровно полпути. В Вашингтоне была еще глубокая ночь, час 53 минуты, а в Москве — 8 часов 53 минуты утра. Советские радары вели У-2 от самой афганской границы. В зенитно-ракетные дивизионы сразу же поступила команда. Аппаратуру в боевой режим. С распечатыванием тумблеров. Это означало, что ракеты будут направлены не на учебную, а на настоящую цель. Такое ракетчикам здесь приходилось выполнять впервые. Но случилась осечка. То ли судьба была пока милостива к Пауэрсу, то ли опять разгильдяйство в службе ракетчиков, то ли праздник трудящихся. Ну, как бы там ни было, но самолет-шпион благополучно продолжил свой полет. Космодром Тюратам охраняли три дивизиона, оснащенные ракетами С-75, известными на Западе как САМ-2. Один из них, как раз тот, над которым выделывал виражи Пауэрс, накануне 1 мая был снят с боевого дежурства по причине наступления срока регламентационных работ. А по праздникам, естественно, никто не работал. Солдаты сидели в казармах, офицеры разъехались кто куда, поэтому самолет спокойно прошел над их позициями. Два других дивизиона, расположенных по краям полигона, были в боевой готовности и ждали врага. Но Пауэрс, вовремя повернул в сторону, и ракеты остались на земле. Теперь судьба давала возможность отличиться летчикам. Рано утром 1 мая капитан Игорь Минтюков, один из асов советской авиации, неожиданно получил приказ. «Я — Сокол, 732 как меня слышите? Слушайте меня внимательно. Цель реальная, высотная — таранить». «Приказ Москвы. Передал Дракон». «Вот это да!» — обомлел Минтюков. «Сам Дракон?» Каждый летчик в те годы знал, что это фронтовой позывной сигнал командующего авиацией ПВО страны генерала Евгения Савицкого. «Значит, дело действительно очень серьезное. И хотя Су-9 — к боевой операции «Готов» не был. Ментюков оказался под Свердловском чисто случайно, перегоняя самолет в далекую Белоруссию. Он отрапортовал «К Тарану готов!» Единственная просьба — не забыть семью и мать. К счастью для него все обошлось. Он не обнаружил у -2 в небе. Локаторщики так и не смогли вывести его на цель. На его Су-9 не было ни ракет, ни пушек. Значит, только таран. И шансов остаться в живых у летчика никаких.